Выравнивание графика. Роль запасов. Выравнивание графика приносит пользу всему потоку добавления ценности. В том числе позволяет вам планировать производство до мелочей и стандартизировать методы работы. Если вы посетите завод «Тойоты» или его поставщика, то увидите, какие усилия прилагаются к выравниванию графика лучшие поставщики Toyota знают, что она запрашивает детали равномерно. хотя это и сопряжено с риском, поскольку отсутствие запасов готовой продукции делает компанию уязвимой в случае резких колебаний потребительского спроса. Так, компания «Тримастер» – один из американских поставщиков, изготавливает сиденья для моделей «Камри» и «Авалон», которые производятся в США. Трим-мастер производит и поставляет сиденья по системе точно вовремя, пользуясь радиосвязью с заводом «Тойоты». С момента поступления заказа у Трим-мастера есть три часа на то, чтобы изготовить комплект и доставить его на грузовике в определенной последовательности на завод «Тойоты». Это нужно для того чтобы сиденья были поданы на сборочную линию в нужный момент. Комплектующий у своих поставщиков «Триммастер» также заказывает по системе точно вовремя и хранит минимальный объем запасов. При этом их оборачиваемость составляет 128 раз в месяц. Сиденья у моделей «Камри» и «Авалон» разные, и для них требуются разные комплектующие, поэтому Триммастер приходится полагаться на то, что Тойота будет производить эти виды продукции по плану. Если произойдет неожиданный всплеск производства модели Авалон, то у Тримастера не хватит имеющихся запасов и придется платить за срочные, незапланированные поставки комплектующих. Это... Обычная ситуация для американских автомобильных компаний, благодаря которым водители грузовиков и пилоты вертолетов, доставляющие драгоценные срочные грузы, никогда не сидят без работы. Время от времени такое бывает и в «Тойоте», но в целом там внимательно следят за выравниванием графика и производят ту продукцию, выпуск которой планировали. Большинство поставщиков, в отличие от «три мастера», вынуждены работать с потребителями с весьма неустойчивым спросом. В таких случаях специалисты по бережливому производству рекомендуют хранить хотя бы небольшой запас готовых изделий. На первый взгляд, это противоречит бережливому подходу. Теоретически идеальные решения в духе бережливого производства производить только на заказ и отправлять потребителю только то, что ему нужно. Но небольшой запас готовых изделий часто необходим, чтобы защитить график выровненного производства поставщика от внезапных всплесков спроса. Это может показаться расточительным, но резерв готовых изделий позволит вам сохранить стабильность собственного производства. А это значит, что вы сможете избежать куда больших потерь. Именно поэтому компании, которые успешно применяют бережливое производство, часто планируют работу с учетом производства на заказ и одновременного поддержания заданного уровня запаса готовых изделий.